Глава 3: Чернобыль. Ночь опустилась на Чернобыль, зловеще и ядовитая, как чума. Трое сталкеров медленно пробирались в темноте, прячась от возможных опасностей и внимательно читая следы. Они все еще надеялись, что Дэн жив, хотя оставленные им следы крови и куски одежды твердили об обратном. Они подобрались к окутанному радиации городу вплотную. По нему бродили, слепо натыкаясь друг на друга, толпы простейших мутантов, тупых, но злобных. Все подходы к городу были усеяны разлагающимися трупами их самих. Что здесь произошло? «Похоже, они жрут друг друга», – неуверенно сказал Макс, наблюдая, как один из мутантов отгрызал ногу своему товарищу. Товарищ визжал и отбивался. Рвотные позывы при виде такого зрелища преодолеть не удалось, и трое сталкеров дружно выболивали последние остатки еды. «Внизу их будет больше», – тихо сказал Макс. «Как мы пройдем?» «Есть у меня одна идея, правда она вам не понравится». Лилу уставилась на дохлого мутанта, в открытом рту которого копошились черви. «Нет». Упавшим голосом запротестовал Кир. «Только не это! Лил, пожалуйста!» «Хочешь, чтоб тебя сожрали?» Насмешливо спросила девушка. Она наклонилась, выдернула из-за голенища сапог нож, потрогала лезвие, проверяя его остроту, и присела на корточки перед мутантом. С минуту просто сидела, собираясь с духом и бездумно глядя на лениво ползающих опарышей. «Опарыши тоже были мутировавшие или, может, просто отожиравшиеся. В любом случае таких крупных могильных червей Лил еще никогда не видела». «Ну, была не была», – подбодрила себя девушка и резким движением вогнала нож в живот мутанта, распоров его до самого паха. Ткани мягко разъехались в сторону, вывалив наружу свое содержимое от вони которого у Лил заслезилось в глазах. Если бы не Дэн, ждущий их где-то на нижних уровнях, Лил ни за что и никогда не сделала бы этого. Запустив руки в распоротый живот, Лил вымазала лицо, шею, руки и грудь вонючей, разлагающейся массой. «Выглядишь очаровательно», — с кислой миной произнес Кир, следуя примеру девушки. Теперь мутанты не должны были их почуять. Они стали одними из них. «Идем!» Лил глубоко вдохнула и встала. Ее пальцы нервно сжимали приклад автомата. Макс и Кир шли справа и слева от неё. «Нужно двигаться, как они!» – прошипела Лил. «Давайте, ребята, я в вас верю!» Несколько мучительных минут они брели вдоль улицы, еле переставляя ноги и издавая нечленораздельные звуки. Лил лихорадочно шарила глазами вокруг, пытаясь отыскать след Дэна. Кир тихонько потянул ее за рукав и ткнул пальцем куда-то в сторону разрушенной школы. Она пригляделась внимательнее. Нависевшей на одной петле двери болтался кусок куртки Дэна. К оставленной им кровавой дорожке принюхивались несколько монстров. Один пытался слезать вслед синюшным раздувшимся языком. Руки Лил вспотели, и автомат выскальзывал из них. Сталкеры протиснулись сквозь хрюкающих, мычащих и толкающихся монстров в здании школы. «Они же не могли оставить его здесь», — недоверчиво прошептал Макс. «Нет, мутанты вытащили Дэна на противоположную улицу». Лил ткнула пальцем в конец коридора, в полутьме которого терялся кровавый след. «Мы должны действовать быстро!» Кир смотрел на показания счетчика Гейгера, потом засунул его в карман. От такой высокой радиации нас даже противогазы не спасут. Лил старалась не думать, каково в таком случае было Дену, чей защитный костюм был разодран мутантами. Сталкеры пересекли коридор и вышли на другой стороне улицы. Взгляните на это. Здесь мутантов было меньше, точнее улица была практически пуста, но и след ослабел. Должно быть, Дэн потерял много крови. Его тащили через весь город к Чернобыльской АЭС. Ужасу и средоточию радиации. При одной только мысли об этом месте кожа лил покрывалась липким холодным потом. Но мысли о Дэне упорно гнали ее вперед. ЧАЭС была окутана грязной поземкой тумана. Ее огромные ржавые трубы почти сливались с таким же грязным по цвету небом. Возле станции не было тихо. Казалось, она была живой и дышала. До сталкеров доносился тихий скрежет, гул, рокот и грохот. Лил сглотнула. «Мы вот так вот просто войдем?» Снаружи было пусто. Ни одного мутанта. «Это что, ловушка?» «Какая разница? Дэн там!» Лил решительно зашагала вперед внимательно обшаривая взглядом территорию, захламленную проржавевшими машинами, бетонными глыбами, дохлыми мутантами и радиоактивным мусором. Кир и Макс налегли на дверь плечом, пытаясь открыть, после чего все трое проскользнули внутрь. Макс ругнулся. «Темно, как...» «Заткнись», — резко оборвал его Кир. «Хочешь мутантов приманить?» Они прошли в коридор и спустились по лестнице вниз. «Станция огромна!» – подала голос Лил. «Куда нам идти?» Выглядела она несчастной. «В центр!» Слова прозвучали до ужаса правдоподобно. «Если они и потащили его куда, то только к саркофагу». «А ты знаешь дорогу к саркофагу?» – усомнилась Лил. Макс фыркнул. «Что уж тут трудного? Тут карты на каждом шагу висят». Макс ткнул пальцем в пожелтевший прямоугольник, закрытый грязным стеклом. «Дайте мне минуту». Он шагнул к карте, подсвечивая себе фонариком. Что-то бормоча и водя пальцем по грязной поверхности, Макс пытался запомнить все повороты и коридоры, ведущие к саркофагу. Конечно, эти карты были еще со времен действующей ЧАЭС, и пометки «Здесь лежит саркофаг» жирным красным крестиком на ней не было. Но это и так знал каждый уважающий себя сталкер. Пока Макс изучал карту, Лил с тревогой прислушивалась, пытаясь уловить опасность. Видимой как будто не было, если не считать того, что все это место представляло собой огромную опасность. «Идемте!» — голос Макса заставил Лил вздрогнуть. Она сердито посмотрела на него. Макс махнул рукой и тоже взвел автомат. Осторожно ступая по железному полу ЧАЭС, Сталкеры медленно продвигались вглубь станции. «Посмотри наверх», — шепнул Кир. Лил на секунду замерла, сглотнула. Медленно-медленно подняла голову. Что-то шевелилось там, слабо освещенное красными аварийными лампами. Когда глаза чуть привыкли, Лил едва сдержала крик ужаса. На потолке, цепляясь за него неестественно длинными тонкими пальцами, Висело нечто, напоминающее человека. Это нечто было человеком очень-очень давно. Сейчас же оно больше походило на бледного архетичного паука с длинными белесыми волосами, свисающими чуть ли не до голов друзей. Лил зажала себе рот рукой. Ступая как можно осторожнее, они миновали висящего на потолке монстра и спустились вниз по лестнице, ведущей на нижний уровень ЧАЭС. «Саркофаг где-то недалеко. Я чувствую это». Голос Макса звучал надломленно. Вряд ли это давили бетонные своды. Лил чувствовала что-то странное, будто чужая несгибаемая воля прибивала ее к земле, не давая дышать заставляя умирать от ужаса. Она насильно распрямлялась, трясла головой, отгоняя наваждение. Макс замер, как вкопанный. Лил, шедшая сзади, налетела на него, больно ткнувшись носом в спину. «Что такое?» — сердито спросила она, выглядывая из-за спины друга. Ноги подогнулись сами собой, когда она увидела, что преграждает им путь. «Мутанты!» Бесчисленные, многоногие, многорукие и вовсе бесконечности. Они ползали, барахтались, мычали и шамкали ртами в немом крике. Это было похоже на бестолковое стадо, сбившееся в кучу и не знающее, куда им идти. С одним только отличием. Это стадо было смертельно опасным. «Это единственный путь к саркофагу», – несчастным голосом произнес Макс. «Тогда идем». Лил сглотнула и нерешительно шагнула вперед, в смертельную гущу. Мутанты не обращали на нее внимания. Она осторожно пробиралась через них. Они ворчали, рычали, шипели, угрожающе щерились. Лил была уже на середине зала. Макс и Кир шли следом. Внезапно кто-то крепко схватил ее за ногу. Лил вскрикнула. Глаза мутанта, сделавшего это, открылись. И были они яснее ясного. «Убей меня!» прохрипел мутант человеческим голосом, и Лил узнала в этом голосе деда. Лил выдернула ногу из скрученных пальцев старика. Рука его в некоторых местах была сожрана до кости. «Где Дэн?» «Они утащили его к саркофагу!» «Вы не успеете!» Дед хрипло расхохотался. «Судьба всех сталкеров – сдохнуть здесь или стать мутантами. Спасайте свои шкуры!» Лил наклонилась. Из глаз старика сочилась кровь. Щеки ввалились и стали серыми. Несколько зубов выпало. Лил перерезала ему горло одним движением. Он не успел даже пикнуть. «Идем дальше». Девушка выпрямилась, и голос ее звучал глухо. Чем дальше они шли, тем через большее количество мутантов приходилось пробираться, и чем ближе к саркофагу, тем ужаснее и беспомощнее становились мутанты, похожие на ужасное подобие слепых новорожденных котят, тыкающихся во все углы. Это здесь. Макс замер перед сорванной с петель дверью. Мутанты тыкались в нее не один год, и дверь не выдержала под их напором. Ничто бы не выдержало. Внутри была сосущая чернота. Вперед. Лил включила фонарик и шагнула в эту тьму, разорвав ее лучом яркого света. «О, нет!» Слова застревали в горле. Волосы на коже Лил встали дыбом. Это был он, бетонный саркофаг, самое сердце электростанции, зарытое в землю но выкопанные и вытащенное мутантами наружу. Они слепо тыкались в его поверхность, греясь в радиоактивном тепле, не замечая, как это самое тепло уродует их, убивает и разлагает. Бесформенные чудовища переплетались одно с другим, обвивались вокруг саркофага, подыхая от этого, но все равно лезли к нему вновь и вновь. И среди этой бесформенной кучи лежал Дэн. Без сознания, лицом вниз, в разорванной одежде, истекающей кровью. «Дэн!» Лил бросилась к нему, расшвыривая мутантов и чувствуя, как радиация проникает внутрь нее. Ей было все равно. «Дэн!» Она схватила друга за плечи и перевернула лицом вверх. Увиденное вырвало крик из ее груди, а затем рыдания. Дэн! Радиация изменила его. Пусть не так, чтобы стать мутантом, но пути назад уже не было. Его кожа посерела и покрылась синей сеткой сосудов. Глаза затянула катаракта, а волосы выпали. Лучевая болезнь развелась невероятно стремительно. Держись! сквозь слезы прошептала Лил, забрасывая руку Дена на плечо. Я вытащу тебя. Кир и Макс подхватили Дэна под руки, Лил шла за ними. Они больше часа блуждали по подземельям, измазанные внутренностями мертвого мутанта. И вся эта едкая смесь успела высохнуть и отвалиться. У нас проблемы. Но Лил и сама уже видела, что мутанты их учуяли. Сотни голов, как один, повернулись в их сторону, разевая рты и издавая хлюпающие звуки. Бежим! Бледнее произнесла Лил. «Мать вашу, бежим, как можно скорее!» И они рванули вперед, все как один, таща за собой полубессознательного Дена. Мутанты висли на них, кусали, рвали когтями, цеплялись за ноги. Сталкеры отстреливались, резали направо и налево ножом, падали, вставали и бежали снова. Лил было жарко, она чувствовала, как лицо, шею и руки заливает что-то теплое. Она смутно помнила, как в лицо ей брызнули осколки, впившись в него острыми краями. При каждом шаге они отдавались резкой болью. Макс упал. Она резко рванула его за руку, поднимая с земли, но на его руке повис уродливый мутант. Челюсти у него были как у бульдога, он с такой легкостью откусил Максу руку, что улил волосы на голове зашевелились. Она медленно начала падать, не в силах оторвать глаз от жующего руку мутанта и от кричащего Макса, на которого навалились копошащиеся твари. Они рвали и жрали его живое, пытающееся выбраться тело, упиваясь теплой кровью. Лил оглушил удар по уху. В голове зазвенело. Она увидела Кира, заносившего для удара вторую руку. Девушка тряхнула головой, пытаясь пробиться из далекого мира в этот. «Ему уже не помочь!» – кричал Кир. Они вновь рванули вперед щить стало тяжелее. На боку у Кира зияла огромная рана, он с трудом переставлял ноги. В голове у Лил успела мелькнуть мысль, сколько же ран у нее самой. Но думать об этом было не время, надо было бежать. «Дверь!» — крикнул Кир. Они навалились изо всех сил, пытаясь закрыть тяжелую железную дверь на засов. Мутанты пытались пролезть внутрь, просовывали руки в закрывающийся дверной проем. Лил вскинула автомат и дала по этим хватающимся рукам такую очередь, что ее саму и Кира сплошь покрыли кровавые ошметки. «Есть!» — Лил казалось, что она произнесла это вслух. Дверь была заперта. «Спасение? Еще бы!» «Лил!» — тихо позвал Кир. «Это здесь мы видели того паука?» Лил подняла голову. Паука не было, но на его месте копошилось полчища еще более выродившихся монстров. «Та тварь была самкой?» — едва слышно спросила Лил. Ответ был очевиден, но нужно было идти дальше. Мутанты бились в закрытую дверь и выли, рычали, шипели. Сталкеры подхватили Дэна. Выход был совсем рядом. Лил видела впереди слабо брежащий свет. «Мы спасены!» – с облегчением произнес Кир. «С зоной надо завязывать. Я еду домой». Дом. Это слово неожиданно для нее самой приобрело новый вкус. Они с Дэном поедут в Россию. В какой-нибудь живописный маленький город, где она будет работать медсестрой, а он служить по контракту. Или нет? Она не хочет, чтобы он уезжал. Она будет выращивать цветы, а он учить детей в школе. Может, они даже заведут собственных детей. Двоих, мальчика и девочку. У девочки будут красивые банты и огромные синие глаза. А у мальчика непослушные вихры, и он будет предводителем всей улицы. Мысли были глупыми, но такими солнечными, что Лил казалось, будто она очутилась в раю. Дэн неожиданно стал тяжелее и это заставило девушку спуститься с небес на землю. Кир захрипел, и от этого звука сердце у Лил ушло в пятки. Она резко обернулась и успела увидеть, как тело Кира взлетело под потолок, сверкнув армейскими ботинками. Паучиха, ловко передвигаясь по потолку, подтащила его к гнезду. «Кир!» – заорала Лил, рванувшись к нему. Раздался оглушительный скрежет, ржавые петли не выдержали и запертая ими дверь с оглушительным бах упала на пол, а из нее фонтаном высыпались мутанты. «Прощай!» — одними губами произнес Кир, поднося автомат к подбородку. «Нет!» — крик Лил прозвучал одновременно с выстрелом, разнесшим Киру голову на тысячи кусков. В ушах звенело, в голове было пусто. Дэн каменной тяжестью придавливал ее к земле. Лил медленно, как во сне, побрела к выходу, на автомате таща за собой Дена. Выход был так близко, но спасение... Они вырвались наружу в 20.45, 14 октября 2001 года. Вырвались, чтобы упасть без сил на мертвую твердую землю, задыхаясь от боли и усталости. На лицо Лил упали несколько капель дождя. У нее не было сил бежать, ужасно хотелось пить. Девушка слезнула с руки несколько капель, перемешанных с собственной и чужой кровью. Никогда радиоактивный дождь не казался ей таким вкусным. Боковым зрением она видела, как садилось солнце, и выползали мрачные тени мутантов, сжимавшиеся в кольцо вокруг них. «Дэн!» – всхлипнула она и прижалась к нему, крепко обняв. Дэн смотрел на небо бессмысленным пустым взглядом. Лил тоже перевела глаза на небо. Обычное серое небо, затянутое дождевыми тучами. Неужели оно бывает таким? успела подумать Лил. Тучи, будто услышав ее, разошлись в стороны, чуть приоткрыв кусочек ярчайшей синевы. «Дэн!» — шепнула Лил, потянув его за рукав. «Я вижу чистое небо!» Лия Сальваторе. «Чистое небо». Читал роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.